Я решил не поднимать вопрос о манерах Хэнка и случае с холодной водой. Я знал, что если расскажу об этом отцу или папе, состоится серьезная беседа с мистером Спруилом. Мексиканцы знали свое место, да и люди с гор тоже должны были знать свое. Они не должны ничего требовать у нас и не имеют права отдавать приказания ни мне, ни кому-либо еще». У Хэнка была такая толстая шея, Какое я раньше никогда не видел. Руки и ладони у него тоже были огромные, Но что меня пугало больше всего, Так это его глаза. Сначала мне показалось, Что они у него всегда пустые и тупые, Но когда он рявкнул, Чтобы я принес ему холодной воды, Они сузились, и из них прямо-таки потерло злоба. Не хотелось мне, чтобы этот Хэнк на меня разозлился. Не желал я чтобы отец с ним сталкивался. Отец мог осадить любого, кроме разве что папы, который хоть и был старше, но, когда необходимо, мог выступить крайне язвительно. Я решил пока забыть об этом инциденте. Но если такое произойдет еще раз, у меня не будет другого выхода, кроме как рассказать обо всем маме. В четвертом ининге Пайретс взяли два очка. В первую очередь потому, что, по мнению папи, Эди Стенки не заметил питчеров, когда это нужно было сделать. Потом они заработали еще три очка в пятом ининге, и папи настолько расстроился, что ушел спать. К седьмому инингу жара спала настолько, что можно было попробовать заснуть. Бобы и горох уже все были очищены, Спроилы убрались и утихомирились. Все мы здорово выдохлись за день, а кардиналс все равно ничего уже не светило. Так что можно было спокойно плюнуть на этот матч. Когда мама засунула меня в постель, и мы прочитали вечернюю молитву, я тут же спихнул себя простыню, чтобы легче было дышать. Я лежал и слушал скрипучий хор сверчков, перекликавшихся через поле. Летом они каждый вечер пели нам свои серенады, если не было дождя. Потом издали донесся чей-то голос. Кто-то из спруилов еще бразил возле грузовика. Вероятно, это Хэнк возился в вещах в поисках еще одной галеты. В общей комнате на окне у нас стоял большой вентилятор. Теоретически он должен был высасывать из всего дома горячий воздух и выгонять его на задний двор. На самом же деле пользы от него было мало. Какая-нибудь из дверей неизменно закрывалась или даже захлопывалась потоком воздуха, перекрывая воздуху проход, и оставалось только валяться в собственном поту и ждать, пока заснешь. Иногда ветер с улицы задувал прямо в этот вентилятор, и горячий воздух скапливался в общей комнате, а потом растекался по всему дому, угрожая нам удушьем. Вентилятор часто ломался, но это было одно из самых любимых приобретений паппи. И он им неимоверно гордился. А нам было хорошо известно, что только в двух из всех семей, прихожан нашей церкви, имеется такая роскошь: В ту ночь вентилятор случайно работал. Лежа в постели рики и слушая сверчков, радуясь малейшим шевелением вязкого жаркого воздуха, овивавшим тело при своем продвижении в сторону общей комнаты, я принес все мыслями в Корею которую вообще-то совсем не желал увидеть. Отец о войне никогда ничего мне не рассказывал.